Глава 9. О лечебном кровопускании, неоправданных ожиданиях и знакомых лицах. Зайдя в дом, я увидела, что плененного чародея уже привязали к потолочным балкам. Он был все еще без сознания и никак не реагировал на то, что с ним сделали, похожий на жука, попавшего к юному натуралисту, стоящий на коленях со вздернутыми руками в веревочных петлях. Вблизи мужчина выглядел еще хуже, чем виделся на крыльце. Курчавые волосы свалялись. Помимо грязи их покрывала кровь. Как старая, уже запекшаяся, так и новая, медленно стекающая по шее под рубаху. Иршаду оставили только ее, да еще подштанники. Тонкая и мягкая ткань нательного белья заскорузла, местами порвалась, не скрывая от моего взгляда, покрытое синюшными кровоподтеками тело чародея. Остановившись в паре шагов от висящего на веревках человека, я бросила задумчивый взгляд настоящего неподалеку Эмила. Он, в отличие от других рамовников, что разошлись по периметру дома, стоял возле подвешенного мужчины, периодически наклоняя голову то к одному плечу, то к другому, словно прислушиваясь к чему-то. Заметив, что я обратила на него внимание, безымянный повел рукой. Он все еще без сознания и пробудет таким никак не меньше пары часов. Гир его полностью опустошил, а имперец оказался куда более дохлым, чем думалось. А может быть, мне и не нужно, чтобы он приходил в себя? Сомневаюсь, что получится какой-либо диалог, только пустая трата времени на сотрясение воздуха. Задумчиво прикусив губу, я коснулась рукояти жала, и этот жест не остался незамеченным. Эмиль проследив за движением моей руки, выпросительно выгнул бровь, но вслух ничего не сказал, лишь глядя на меня с некоторым удивлением и непониманием. Дойдя еще шаг к чародею, я быстро протянула руку, чтобы поднять его лицо за подбородок, но жест не закончила. Гир говорил привязать его так, чтобы чародей не мог прикоснуться к кому-то по своей воле. С одной стороны, я в латных перчатках. С другой стороны, станет ли это для него преградой? Опустив руку, я задумчиво прикусила губу. «Нужна помощь?» Эмил всё же решил вымешаться. «Да, пожалуй». Чуть помедлив, я повернулась к хромовнику и, пристально глядя ему в глаза, тихо продолжила. «Мне нужна его кровь». «Много?» — деловито уточнил Эмил, даже не изменившись в лице. «Нет, не очень. Думаю, что хватит». Я замялась, понимая, что даже не в курсе, сколько крови можно сцедить у истощённого чародея не обрекая его на верную смерть. «Не знаю, сколько, но так, чтобы он не умер. Надо какой-то сосуд высокий. Может, тут есть кувшин?» Безымянный огляделся, потом снова бросил странный взгляд на меня, чуть нахмурился и, повернувшись к своим соратникам, приказал части из них выйти на улицу, а части расположиться возле окон и внимательно следить за происходящим вне дома». Пока все перемещались, я, помедлив, осторожно потянулась своей чуйкой к храмовнику, стараясь не выдать себя. Эмил был встревожен и одновременно изнывал от любопытства. Он чувствовал какую-то угрозу и был готов немедленно действовать, и в то же время... Я, едва удержавшись от удивленного вскидывания бровей, неторопливо отвернулась, отпуская чужие чувства. Удивительно, но безымянный мне доверял. Он явно не вполне одобрял то, что я задумала, не понимая до конца, что мне нужно, и чувствовал, что это может быть опасным. Но то, что я хочу сделать что-то, что будет нам на пользу, было для него очевидным. Чудо, что мне так легко удалось завоевать его доверие. Странно как-то. Сосуд нашелся достаточно быстро, точнее два. Эмиль принес большой кувшин с длинным и узким горлышком и рынку Ее-то я и выбрала. «Что надо делать дальше?» «Это ты мне скажи». Вздохнув, я бросила тоскливый взгляд на висящее тело. Его вроде бы опасно трогать сейчас, но надо как-то пустить ему кровь, нацедить ее в горшок и закрыть рану. Голыми руками его трогать не стоит. Впрочем, и в перчатках есть определенная опасность, но я присмотрю за тем, чтобы он не очнулся раньше времени. Эмил подал мне к рынку, обошел чародея И, подняв руки над его головой, несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул, после чего кивнул. «Я готов». Не удержавшись, я посмотрела на Эмила вторым зрением и увидела, как от кистей храмовника отделилось несколько десятков тоненьких потоков ата, сплетаясь и опутывая голову Ирша до золотистой паутинкой. Вернув себе обычное зрение, я сделала шаг к чародею и вдруг поняла, что почетная должность кровопускателя отводится мне. «Я не знаю, что делать». Опустив голову и нервно прикусив губу, я бросила на сосредоточенного хромовника короткий взгляд. Он тихо вздохнул. «Поставь рынку на пол, расправь ему ладонь и с нажимом проведи по ней ножом. Нож есть? Если нет, то возьми у меня из-за правого голенища». Безымянный говорил слегка снисходительно, словно бы с ребенком, отчего я почувствовала себя совершенной дурой. Нахмурилась и, наклонившись, резко выдернула у него из сапог нож с лезвием длиной в мою ладонь и шириной в два пальца. Кромсать чародея жалом я боялась. Пусть даже ранение, которое я собиралась нанести, не должно быть и близко смертельным, жажда крови у оружия была слишком велика, и я не была уверена, что смогу быстро с ней справиться. Взявшись за пальцы Иршада, я разогнула их, занесла нож над грязной ладонью и замерла. Может, сначала руку стоит протереть? А если я занесу какую-то заразу? Он, конечно, чародей, но сможет ли в таком состоянии вылечить себя? А станут ли его лечить другие? Ох, я просто ищу отмазку, чтобы не делать этого. Но я должна. Для того, чтобы разрезать чужую ладонь, мне пришлось приложить некоторые усилия. Нож Эмила был достаточно острым, но я сама была недостаточно настойчивой. Мне казалось, что я слышу, как расходится плоть под лезвием. Кровь, выступив алыми каплями, вдруг хлынула потоком, вынуждая меня бросить нож и спешно подставить к рынку «Разве она не должна течь так?» Эмил, приоткрыв глаза, беспокоенно нахмурился. «Серьезно? Думаешь, я такой мастер в нанесении ран, что знаю, как именно должна течь кровь?» Я оглянулась на настоящих окон храмовников, но они, являя образец верноподданничества, даже не обернулись. «Я думаю, что ему ничего не угрожает. Небольшое кровопускание никому не помешает». Пожав плечами, Эмил снова прикрыл глаза, сосредоточившись на чародеи, а я едва удержалась от насмешливого фырканья. «Кровопускание! Какой жуткий мрак! Как это сочетается!» «Великая магия и дремучие заблуждения!» «Так, надо сосредоточиться на деле!» Долгие тоскливые мгновения ожидания, пока емкости наполнится кровью. «Чародей не приходил в сознание, или Эмил не давал ему этого сделать?» «Знать наверняка я не могла, но мне было и не нужно. Главное, что Иршат мне не мешал!» Тихий вздох прервал мои размышления. Вздрогнув, я едва не выронила крынку и бросила короткий взгляд на чародея, убеждаясь, что он все еще без сознания. И встретилась с его взглядом. Затопленные черным глаза без намека на белок мерцали искрами живого пламени где-то в глубине, затягивали в себя, заставляя поджилки трястись, словно я стояла на краю бездонной пропасти, обдуваемая порывами ветра, что вот-вот сбросит меня вниз. «Ты же...» мой голос почему-то сел, сорвавшись в хриплый, едва слышный шепот. «Тише!» Я слышу чародей у себя в голове, и почему-то его слова мне понятны, хотя я уверена, что он говорил на своем родном языке. «У меня мало времени, очень мало. Я должен вернуться. Отпусти меня, прошу!» Я снова услышала вздох, тяжелый, болезненный, И он не принадлежал чародею. Определенно нет. С трудом оторвав взгляд от его глаз, я посмотрела выше его плеча и наткнулась взглядом на посеревшее лицо безымянного. Его глаза, плотно закрытые, вздрагивали под веками. По лицу катились капли пота, а руки, что до этого находились возле головы пленника, теперь касались ее, плотно обхватывая пальцами. «Эмил! Эмил, его же нельзя!» Договорить я не успела. Меня отбросило назад, и я, врезавшись спиной в одного из храмовников, повалилась вместе с ним на пол. В уши ворвался грохот, будто прямо над нашими головами вдруг разразилась гроза, а в доме стало невероятно темно. Мгновение позже эту темноту прорезала белая вспышка света, сопровождающаяся оглушающим треском молнии и нечеловеческим криком боли. «Эмил!» Не вставая, я попыталась на карачках добраться до Эмила. Глаза, ослепленные яркой вспышкой, ничего не видели, и потому двигалась я буквально на ощупь, чувствуя, как руки скользят по полу. Кровь. Все, что я набрала, все разлилось. Я успела сделать всего пару движений до того, как меня резко подняли на ноги. Голова тут же закружилась, но через постепенно спадающую пелену слепоты я увидела обеспокоенное лицо Харакаша — его губы шевелились, но я не слышала ни звука. Островитянин, кажется, тоже это понял, потому как оттащил меня к стене и, усадив на пол, снял с головы шлем, чтобы через мгновение зло скривиться и наверняка выругаться. Что еще можно делать с таким выражением лица? Отведя взгляд, я осмотрела дом. На полу валялись следившие за окнами храмовники. Многие из них держались за головы, но главное, что они были живы. Там, где был подвешен чародей, на полу чернело обугленное пятно не меньше метра в диаметре. За ним лежал мертвенно-бледный Эмил, уставившись в пустоту и жадно хватая ртом воздух. Ворвавшийся в дом, Гир первым делом бросился именно к безымянному. Судорожно ощупав оглушенного хромовника и удостоверившись, что его жизни ничего не угрожает, он обернулся и нашел взглядом меня». Харакаш, вернув шлем мне на голову, тут же встал так, чтобы закрыть меня собой и перекрыл весь обзор. Я только видела, что кованые сапоги сделали несколько шагов в нашу сторону, потом остановились. А после Гир вышел из дома, бросив на меня уже от самых дверей холодный и многообещающий взгляд. Закрыв глаза, я прислонилась головой к стене, нарочито больно об нее стукнувшись. «Опять». «Опять я в центре его внимания, совсем не в том качестве, в каком должна!» «Все, к чему я прикасаюсь, идет кувырком!» «Эмил уже второй раз из-за меня находился в смертельной опасности, и все это зря!» «Кровь разлита, узнать я ничего не смогу, а чародей сбежал!» «Эвелин!» — донеслось до меня издалека. Я открыла глаза и увидела опустившегося передо мной на одно колено островитянина, что обеспокоенно вглядывался в мое лицо. Заметив, что я отреагировала, он, словно желая убедиться, что это не случайность, снова позвал меня. «Я тебя слышу». Поморщившись, я коснулась пальцами уха и с неудовольствием увидела кровь на перчатке. «Плохо, но слышу. Очень болит голова и в ушах звенит. Что с остальными?» Живы. Четвертый палец остался без сил на какое-то время. Чародей вернул себе то, что у него забрали, и был таков. Гир в бешенстве. Эмил ослаблен. Альвин шляется, безназнает знает где, дуясь на весь мир, как портовая девица на фальшивую монету. А у тебя что ни день, то новый способ умереть. Харакаш, я... Тшшшшш... Островитянин поднял указательный палец к потолку и продолжил, чуть наклонившись ко мне и понизив голос. «Я обещал твоему отцу кое-что. Кое-что я обещал и тебе. И я сдержу слова, данные вам обоим. Но если ты будешь мне мешать, то остаток пути проделаешь связанный по рукам и ногам, перекинутая через спину горате. Исключительно ради твоей безопасности и моего трезвого рассудка. Ты меня поняла?» Он практически коснулся своим пальцем кончика моего носа, пристально глядя мне в глаза. Я кивнула, может быть, даже чуть более поспешно, чем хотела. Харакаш едва заметно улыбнулся, встал и подал мне руку. «Вставайте, ваше высочество! Вас осмотрит целитель, а после мы вернемся в дом здешнего старосты. Нашли остатки мародерского отряда. Настало время выяснить, кто именно пытается водить нас за нос». «Конечно. Да». Поднявшись на ноги, я качнулась, упираясь для устойчивости ладонью на стену и посмотрела на Эмила, возле которого уже хлопотал кто-то из хоромовников. «Только надо сделать одно дело». Островитянин тихо выругался и, крепко взяв меня за локоть, уже вознамерился потащить к выходу, но я уперлась, умоляюще заглядывая ему в лицо. «Хар, прошу, это моя вина, но я могу помочь хотя бы ему». «Без нас с тобой, девчонка!» Раздраженно махнув рукой, мастер меча отпустил меня и прислонился к стене возле двери. Невзирая на легкое головокружение, я быстрым шагом подошла к Эмилу, что уже пришел в себя, но водил вокруг рассеянным взглядом, словно бы с трудом узнавая всех присутствующих. «Эмил, посмотри на меня». Я, немного повозившись ремнями на перчатке, стянула ее с руки и коснулась щеки храмовника. Его взгляд тут же зафиксировался на мне, и Эмил кивнул, узнавая мое лицо. «Хорошо. Бери ата столько, сколько нужно». Хромовник нахмурился, открыл было рот, чтобы что-то сказать, но я накрыла ему губы ладонью. «Это моя вина, Эмиль. Бери и не спорь. У нас времени нет на все это. Харакаш того и гляди, меня, как породистую лошадь, и, может быть, даже будет прав». Упоминание островитянина в таком ключе вызвало слабую усмешку у Эмила, и он, тяжело вздохнув, коснулся моей ладони пальцами, убирая от своего лица. Я почувствовала, как тоненький ручеек силы потек от меня к нему, и Эмил начал жевать буквально на глазах. Бледность исчезла, взгляд вернул себе осмысленность, дыхание снова стало ровным и глубоким. «Мне хватит!» Отпустив мои пальцы, Эмил прикрыл глаза, и я, встав, повернулась к островитянину, продолжая сжимать левой рукой снятую перчатку. Мгновение мы сверлили друг друга взглядами. Харакаш смотрел с каким-то болезненным интересом, будто бы ожидая подвоха. Я же прислушивалась к собственным ощущениям. Даже перестав щедро делиться с Эмилом своей силой, я чувствовала его у себя за спиной. И не только его... «А значит, ситуация внезапно куда лучше, чем я предполагала. Знать бы только, как надолго». «Гир сейчас с пленниками?» Мастер меча, прищурившись, медленно кивнул. «Хорошо. Веди туда, мне есть что сказать. Целитель подождет. Со мной явно не случилось ничего серьезного». Пошевелив губами и, явно сдержав какую-то колкость, островитянин оттолкнулся от стены и протянул мне руку, предлагая в качестве опоры. От такого щедрого предложения отказываться я не стала. Тем более, что перчатку натягивать обратно не хотелось. И я закрепила ее ремешком на перевязи, а шерстяное пончо, которое носил островитянин поверх своей брони, оказалось очень приятным на ощупь и теплым. Дом старосты встретил нас тягостным молчанием. Оборванные, воняющие паленым и изрядно избитые пленники сидели на полу, связанные по рукам и ногам. Между ними прогуливался Гир, с настолько отрешенным видом, что не чувствую я еще на подходе к дому его удушающий гнев, то легко была бы обманута деланным спокойствием. Впрочем, маска дала трещину, стоило только мне встретиться с указующим взглядом. «Какая бездна презрения и обиды!» И ведь не сказать, что он сильно неправ. Но пусть даже не надеется, что я признаю это вслух. Защитница? Хромовник сухо кивнул мне. Под его пристальным взглядом я аккуратно отцепилась от руки Харакаша, что тут же отошел куча чужого снаряжения, с интересом начиная в нем копаться, отчего удостоился такого же презрительного взгляда, что и я. Мы справимся без вас. Не сомневаюсь в твоих навыках, указывающий и потому для тебя есть предложение поинтереснее». С каждым моим словом Гир закипал все более очевидно, но молчал, испепеляющим взором, пытаясь просверлить мне дыру в черепе. И напрямую связанное с заданием магистра. Оп, и наживка проглочена. «Да, Гир, я знаю, что тебе хочется избавиться от меня как можно быстрее. Впрочем, ты ведь мог отказаться от притязаний на место нового камтура, не так ли?» «Но что не сделаешь ради власти?» Хромовник отвёл взгляд, прикрыл глаза, словно бы услышав мысли, обращённые к нему, потом снова посмотрел на меня. «Отойдём!» Он распахнул дверь, и я, поймав внимательный взгляд Харакаша, отрицательно покачала головой. Островитянин, поморщившись, снова вернулся к осмотру вещей, а я, выйдя следом за гиром в сени дома, прикрыла за собой внутреннюю дверь. «Слушаю!» Мой гипотетический наставник сейчас даже не пытался скрыть свою неприязнь. Мне, впрочем, было, мягко говоря, плевать. «Чародей забрал ата Эмила. Но Эмил был связан со мной с момента въезда в эту деревню и тянул из меня ата для поддержания облика во время переговоров. Грубо говоря, то, что забрал этот Иршат, — мое, и я чувствую, где это мое находится». Я замолкла, с интересом наблюдая за уже заканчивающейся пантомимой на лице Гира, и с некоторым удовлетворением отметила, что последней эмоцией, прежде чем хромовник смог взять себя в руки, стала растерянность. «Это какой-то бред. Нельзя просто взять и...» «Нельзя? Или ты не знаешь, что на самом деле можно?» Я перебила Гира, не желая тратить время на споры. Как думаешь, куда может направиться ослабленный, униженный, озлобленный и немного тронувшийся умом чародей? Учитывая, что до этого над ним явно издевались его прошлые наниматели, а потом он снова потерял свободу, даже не успев толком распробовать ее на вкус. Ты спланировала все это? Я хмыкнула, поведя плечами и наслаждаясь своим неожиданным триумфом. Храмовнику было совсем не обязательно знать о том, что все это лишь удачное стечение обстоятельств которая в кои-то веки сыграла за меня, а не против. Не знаю, что именно чародей сделал там, в доме, но если бы он мог перемещаться на большие расстояния, то не стал бы устраивать весь этот спектакль с взятием пленников. Значит, он ограничен в своих передвижениях. И силах. Ты ведь все у него забрал, верно? А то, что чародей получил от Эмила, скоро иссякнет». Я выжидающе смотрела на храмовника, что, скрестив руки на груди, задумчиво смотрел куда-то поверх моей головы. «Да, все, что мог забрать, не убив его. Ему нужен будет новый источник. В деревни чародей не пойдет. Он чужак, выглядит как чужак и понимает это. Он пойдет туда, где его знают». Повисло молчание. Я смотрела на Гира, ожидая его слов или действий, а указующий вдруг испытующе глянул мне в лицо. «А если бы он убил Эмила?» «Значит, ты все же поверил, что это все и было моим планом». «Чародей хотел сбежать от нас подальше. Потратить силы на убийство храмовника было бы глупо». Я говорила уверенно. «В конце концов, все случилось именно так. А объяснить уже случившееся всегда проще, чем попытаться предсказать будущее». Несколько мгновений мы играли в гляделки. Потом Гир вздохнул, потер пальцами переносицу. Если все так, то чем больше он тратит украденную Ата, тем меньше шансов успеть его отследить. Кроме того, его никто не ощутит, а значит, нельзя упустить момент, но и торопиться опасно, можно спугнуть. «Почему ты не рассказала о своем плане?» Гнев храмовника все же нашел выход пусть и не так бурно, как мог бы пару минут назад. Я насмешливо хмыкнула, принимая независимый вид и поднимая взгляд к стропилам. «Актер из тебя слишком паршивый указывающий. указующий». «Мы обманули чародея, но он не был дураком». Я привыкла действовать сама, впрочем, как и ты. «И с этим придется что-то делать». Я почувствовала себя легче, закончив свои словесные танцы и сведя все к вполне простой и действительно волнующей меня мысли. Мы с Гиром не доверяли друг другу и не испытывали симпатий. И, надо сказать, теперь у него действительно есть причина меня не любить. Надеюсь, что он об этом никогда не узнает. Гир на мою реплику ничего не ответил. Обойдя меня, он открыл дверь в дом и, позвав по имени пару храмовников, велел им начинать допрос, после чего окликнул мастера меча. Пропустив того в сене, указующий снова закрыл дверь. От тебя не отделаться, так что подготовь коней и запас еды на два дня для себя и защитницы. Мы выдвигаемся следом за чародеем. Утром. Харакаш удивленно вскинул брови и посмотрел на меня. Я в ответ лишь молча кивнула. «Альвин?» «Остается здесь», — тут же ответила я, даже не задумываясь. «Надо предупредить Бернарда, чтобы они шли следом за нами с доступной для армии скоростью, не переутомляя людей». «Сделаю». «Еще что-то?» Мастер меча был на удивление покладист, и я решила использовать это на максимум. «Да, чародей не мог переместиться от деревни далеко. Наша задача не поймать его как можно быстрее, а дать ему довести нас до нужного места. Ты сможешь взять пару людей, что понимают в следах, и поискать в окрестностях признаки появления Иршада? Он должен был оставить какие-то следы, хоть бы самые обычные, на снегу. Посмотрев на Гира и увидев непонимание, я поспешила объяснить. «Нужно понимать, как далеко он может перемещаться за один раз. Вдруг он попытается сделать это снова?» «Сделаю», — повторил островитянин и вдруг с кривой усмешкой глянул на храмовника. «А я думал, ваша братья покрепче меня будет». Лицо указующего перекосило такой жуткой гримасой, что я поспешила вклиниться между двумя мужчинами, уперевшись им кулаками в грудь, «У нас есть дело, и мы займёмся. Гир, тебя там пленники случаем не заждались? Иди, проконтролируй процесс допроса. Но чтоб все живы остались, ясно?» Хромовник перевёл на меня яростный взгляд, скрипнул зубами, коротко кивнул и, обойдя Харакаша, намеренно зацепил его плечом, хлопнув дверью в дом. «Молодозелена!» — весело хмыкнул в закрытую дверь островитянин и, встретившись взглядом со мной, сделал невинное лицо. «Что?» «Зачем ты его провоцируешь? Нам ведь проблем хватает!» Я укоризненно покачала головой и вздохнула. «Потому что он даёт это делать, конечно! Видела, как нервничать начал!» Невзирая на шутливый тон, взгляд мастера меча был предельно серьёзен. «Я ведь не об этом спросила, ты же понимаешь!» Распахнув дверь, я вышла из синей, полной грудью вдохнув свежий воздух. «Зачем тебе это?» Харакаш, выйдя следом за мной, спустился с крыльца и остановился, обернувшись ко мне и наклонив голову к плечу. «Я просто хочу, чтобы его гордыня поработала на пользу. Пусть из кожи вон лезет, чтобы переплюнуть потомка туманного. Пусть будет тебе полезен. Доказывает, что куда больше, чем я, годится в наставники и друзья-защитницы. А ты, я смотрю, не сомневаешься в своем превосходстве» по усмехнувшись, я спустилась по ступенькам и встала рядом с островитянином. Он, ответив мне зеркальной усмешкой, кивнул и указал рукой на дом, возле входа в который был воткнут штандарт Андарии, а по обе стороны от крыльца стояла по солдату. «Этот временно наш. Я к Бернарду. По дороге поймаю и отправлю к тебе целителя. Есть среди наших добровольцев-ресоносителей талантливый к этому делу парень». Мастер меча сделал пару шагов в сторону, после чего резко обернулся. «И я не шутил про спину, Гарате!» «Я и не думала, что это шутка», — совершенно серьезно ответила я островитянину, мысленно тяжело вздохнув. «Сильно же я его допекла!» В выделенном мне доме было тихо и неуютно. В основном из-за чужих вещей, на которые то и дело натыкался мой взгляд. Закрошенная в корзинку пряжа, несколько красных ленты гребень, лежащие на лавке, мисочка с недоеденными мочеными яблоками. Хозяева словно бы вышли из дома на пару минут, но так и не вернулись. Моих вещей тут практически не было. Все они были в обозе, что должен был прибыть в деревню вместе с пешей частью моей армии. Только в сенях я увидела сложенную на сено броню гарате. Значит, Альвин все же занялся делом, и то хорошо. Сев на табурет, я отцепила перчатку с пояса и бросила ее на стол. Туда же отправилась вторая, затем шлем. К тому моменту, когда в дверь постучали, я уже сидела в стёганке, разложив перед собой всю верхнюю часть своего доспеха и, положив на столешницу жало, меланхолично водила пальцем по травлению на ножнах. Моим посетителем оказался молодой парнишка в рясе, в которой белого было едва-едва больше, чем красного вцепившийся в перевешенную через грудь сумку. «Защитница?» — голос парнишки сломался на от чего он отчаянно покраснел. Я, наклонив голову к плечу, с недоумением смотрела на это чудо, пытаясь понять, как этого ребенка отпустили в военный поход. «Я целитель. Ну, то есть я хотел сказать, что меня прислал островитянин, чтобы помочь. Ну, если я смогу помочь. Ну, то есть...» «Так», — я подняла правую руку, прерывая сбивчивый поток объяснений, и парнишка тут же замолк и покраснел. «Как тебя зовут и что ты тут среди добровольцев делаешь? Магистр знает, что ты здесь?» «Магистр Гир знает», — обреченно повесил голову парень, решив начать отвечать на вопросы с конца. «Я за разведчиками тайком поехал, когда они сюда выехали. А когда мастер, указующий меня заметил, отправлять обратно уже было поздно», «Я сам вызвался. Я уже взрослый мужчина и полезный». Смерив взглядом отчаянно храбрившегося целителя, я вздохнула, досчитала до пяти и кивнула. «Иди сюда, взрослый и полезный мужчина. Посмотри, что у меня с ушами». Я поманила его к себе, и парень, тут же оказавшись возле меня, стянул с плеча свою сумку и положил ее на край стола, опасливаясь с восхищением, покосившись на мечу в ножнах. «Это тот самый?» «Да, тот самый. А как, говоришь, тебя зовут?» Я снова глянула на объятого трепетом целителя, и он, схватившийся густо покраснев, представился как Мило. Несколько мгновений царила блаженная тишина, прерываемая лишь едва слышным сосредоточенным сопением Мило. Паренек, чуть разведя ладони в сторону, медленно сводил их, ставя под углом друг к другу, с крайне сосредоточенным видом уставившись мне в область уха. Сведя ладони, он постоял так с пару ударов сердца, потом нахмурился, опустил руки, встряхнул кистями и повторил свое движение ладонями друг к другу только еще медленнее, чем в прошлый раз. Вдоволь накосив глазами на его сосредоточенную физиономию, я переключилась на второе зрение, надеясь увидеть что-то интересное для себя. Из ладоней юного целителя, как тонкая и длинная бахрома, исходили ниточки ата. Они плавно колыхались от невидимого ветра, касаясь меня самыми кончиками, но больше ничего не происходило. «Все в порядке?» — я вернулась к привычному зрению и, повернув голову, глянула на своего лекаря. Он, прикусив губу, тряхнул головой. «Да, то есть нет, то есть не совсем». Наткнувшись на мой взгляд, Мила тяжело вздохнул и продолжил. Островитянин сказал, что защитница оглохла на какое-то время, и что была кровь. Кровь я вижу, но никаких повреждений найти не могу. «Вы отправите меня обратно в алую крепость», — внезапно неожиданно грустно закончил паренек, и я, чувствую, как губы непроизвольно растягиваются в улыбке, качнула головой. «Я думаю, что ты слишком юн, чтобы участвовать в походе, но ты свой выбор сделал, и отвечать за него будешь сам». Тем более, это способ набраться опыта, что для целителя очень важно. Просто не лезь вперёд, договорились? Без геройства, без попыток изобразить великого воина. Твоя задача — лечить. Ты меня понял?» Мило часто закивал, глядя на меня по щенячьи преданными глазами. «То есть вы прикажете магистру Гиру оставить меня, да?» Я поперхнулась вдохом, глядя на целителя. Потом вздохнула, понимая, что заднюю давать будет совершенно некрасиво, и кивнула. «Я скажу ему, что ты можешь остаться, но только на обозначенных мною условиях». «Благодарю! Храни вас светозарная «То есть я хотел сказать...» «Иди, мила, иди!» Я, встав, сгребла сумку паренька со стола, всучила ему в руки, развернула за плечи на восемьдесят градусов и подтолкнула к выходу. Благо юный храмовник понял все верно и поспешил избавить меня от своего общества. Отвернувшись от двери, я тоскливо оглядела дом, состоявший всего из одной комнаты, ища, чем можно смыть кровь с лица и шеи. Ведерко чистой воды, накрытой деревянной крышкой, нашлось возле очага. Чистую тряпку искать пришлось куда дольше». И в конце концов я, отчаявшись, принялась умываться прямо над ведром, стряхивая воду с лица ладонями и стараясь поймать капли до того, как они скатятся на шею и впитаются в ворот стёганки. Факт самоисцеления, а ничем иным это быть не могло, кровь же не просто так потекла, я приняла практически равнодушно. Магистр уже говорил мне в крепости, что мое тело способно на подобное, так что неожиданностью это для меня не стало. Я же себе не новую руку отрастила. Не помешал? Вполне миролюбивая реплика от двери заставила меня резко вскочить, чуть не перевернув ведро с водой и цапнуть пальцами пустоту возле пояса, ведь жало так и осталось лежать и на столе. Эмиль, пфу на тебя! Я топнула ногой, гневно смотря на хромовника, и тот дурашливо зажмурившись, постучал кулаком по стене. Рада, что тебе лучше, но в следующий раз стучи до того, как заговоришь. «Прошу простить меня, защитница, но я хотел остаться незамеченным твоей доблестной стражей у дверей». «Зачем?» Я, смахнув капли с лица, прищурилась, проверяя вторым зрением, на месте ли печать божества на руке храмовника. Но все было в порядке. Это и правда был, Эмил. «Потому что хочу поговорить без лишних глаз и ушей о том, что случилось с чародеем. Можно сесть?» Он посерьезнел, и я, указав ему рукой на другой свободный табурет, снова повернулась к нему спиной, убирая ведро с водой и приводя мысли в порядок. Наверняка Гир уже сообщил ему, что я якобы подставила его под удар, приводя свой коварный план в действие. Эмил кажется мне куда более понимающим, в отличие от своего брата. Может быть, он меня простит. Я хотел извиниться за мой промах и поблагодарить тебя за то, что не выдала меня брату. «Ты что?» Выпрямившись, я откинула косу на спину и медленно повернулась к хромовнику, выжидающей, глядя на него. Эмил счел это за знак говорить дальше. дооценил я этого Иршада. И себя переоценил. Поздно заметил, что не я его успокаиваю, а он из меня силы тянет. Отвлекся. А что потом было, то ты лучше знаешь. Я тебя подвел». Эмил грустно усмехнулся и опустил взгляд. «Если бы геру узнал всё, как было, он был бы мной очень недоволен. А он как-никак указующий, и его прямым приказом я обязан подчиняться. Отправил бы меня обратно в алую крепость, и ничего с этим нельзя было бы поделать. Я твой должник». «Всякое бывает, Эмиль. Главное, что мы все остались живы». А удача наконец-то повернулась к нам лицом. Я помедлила, пользуясь тем, что храмовник не смотрит на меня, и, наверное, впервые смогла без спешки разглядеть лицо безымянного. Когда пауза затянулась, и тот дернул головой, поднимая взгляд, я уже смотрела в сторону. «Ты же понимаешь, что никакого плана не было, и нам просто повезло, что я могу чувствовать беглеца с украденной силой. Понимаю, ты собиралась сделать что-то другое, потому-то я и пришел поговорить. Зачем тебе нужна была его кровь?» Я встретилась с прямым и твердым взглядом хромовника и поняла, что речь идет о чем-то очень важном, и тут не стоит юлить. Я расскажу тебе, Эмил, но ты дашь слово, что это останется тайной между тобой, мной и Святозарной. Согласен? Если в начале моей фразы он еще колебался, то упоминание божества его успокоило. Клянусь, что сказанное тобой останется тайной только между тобой, мной и Святозарной. Подняв правую руку, Эмил показал мне вдруг засиявший белым светом символ божества. Очевидно, клятва имеет настоящую силу. Это даже лучше. Подойдя к столу, я взялась за меч, чуть вытянула его из ножен, нажимая пальцами на нужные точки, и в моей руке остался стилет. Я хотела набрать крови и погрузить в нее свое оружие. Оно... Черпает из крови силы и воспоминания того, кому эта кровь принадлежит. Я хотела получить доступ к памяти Иршада, понять, какую роль он играет во всем происходящем и кто стоит за его спиной. «Почему ты делала это скрытно?» Я, пожала плечами, не зная, как ответить на этот вопрос однозначно. «Потому что не знала, как вы отнесетесь к тому, что меч защитника Корина не только меч» но и жадное до крови существо, которое передает своему владельцу часть воспоминаний и силы убитого им. На войне все средства хороши, когда речь идет о собственном выживании. Но Корин был не просто человеком, он — образ, символ, пример для подражания, а я... Осекшись, я замолчала, прикусив губу и понимая, что сказала больше, чем планировала. «А ты себя примером для подражания не чувствуешь». Эмил грустно улыбался, опершись локтем на стол и подперев подбородок. «Даже если бы я не давал клятву, я бы все равно не рассказал. Я слишком хорошо знаю, что такое быть тем, кто не оправдывает ожидания. У тебя и так не ладятся отношения с Орденской верхушкой. Я бы не стал усугублять эту ситуацию, поверь». «Я рада, что ты меня понял». Впервые за весь день я улыбнулась совершенно искренне, чувствуя, как с души свалился огромный камень. Некоторое время мы молчали, и это было на удивление уютно. Я, вернув стилет в его ложе и успокоившись, прокручивала в голове события дня, а потом и то странное подобие общения, что состоялось у меня с плененным чародеем. Эмил. Короткий брошенный на него взгляд показал, что он, сидя в той же позе, прикрыл глаза и как будто бы задремал. Может быть и правда. Ему тоже сегодня пришлось нелегко особенно учитывая, что он только-только встал с койки в лазарете. «Скажи, вы с Гиром действительно, братья? Настоящие, не по ордену и вере». Эмил широко открыл глаза, несколько осоловела моргнул в мою сторону, а потом кивнул. «Да, Гир старший, как нетрудно догадаться. У нас с ним достаточно большая разница в возрасте. Ты же знаешь, как становятся безымянными». Заметив мой взгляд, Эмил коротко хохотнул, качнув головой. «Ну да, я всё забываю, что у тебя знаний меньше, чем у послушника-первогодка. Безымянный это ребёнок, который переступил границу грани, но ещё не успел умереть. Гир рано покинул отчий дом, вопреки воле отца, выбрав орден. И наши родители решились завести ещё одного ребёнка. благодостаток достаток и здоровье матушки позволяли. Семья торговая была. Не о том речь». Я должен был продолжить семейное дело, раз старший сын ушел из семьи, но не сложилось. Я был слабым, болезненным мальчишкой и в один момент вдруг свалился с горячкой так, как никогда раньше. Когда стало понятно, что меня спасти может только чудо, на пороге дома спустя 20 лет после своего ухода появился Гир. Он сказал, что ему было явление и что я должен пройти ритуал вознесения». Я дернула плечами. До того мне не нравилось, как звучит название ритуала, и Эмил, продолжив, подтвердил мои опасения. Если очень упростить, то это ритуальное жертвоприношение. Ребенка, чей дух ушел на просторы грани, но тело еще живо и полно ата, приносят в жертву на алтаре. Богиня встречает жертвенного ребенка в своих чертогах, и если решит, что он достоин, то вернет его дух обратно в тело, исцелив и отметив своим знаком. «А если нет, то мучения ребенка прекратятся». «Защитница, в этом ритуале участвуют те, кто уже готов уйти из мира живых и переступил черту. Я ничего не помню о том, как меня доставили в храм и как принесли в жертву». Я молчала, осмысливая услышанное, и только спустя десяток ударов сердца нашла в себе силы спросить то, что не давалось моему пониманию. «Почему ты сказал, что тебе знакома роль того, кто не оправдывает ожидания?» Заметив, что Эмиль медлит с ответом, я качнула головой. «Прости, если тебе не хочется отвечать, то не нужно». Обычно все становится ясно сразу. Ребенок или умирает от одного точного удара в сердце, или оживает мгновением после него. Я пролежал на алтаре почти сутки с пробитым сердцем, продолжая дышать. Светозарная очень долго решала, достоин ли я ее милости. Это странные воспоминания, и о них я точно не хочу говорить. То, что я все-таки был возвращен и исцелен, то самое чудо, которое было необходимо. Однако еще долгие годы я думал, что лучше бы она сразу отвергла меня, чем так долго высматривала во мне что-то и давала поблажку. Мне, младшему брату идеального, непоколебимого в своей вере и помыслах Гира. Не сразу я поняла, что неприятное ощущение в ладони – это мои собственные ногти, впившиеся в кожу. То, что рассказал Эмил, просто выбило почву у меня из-под ног. И если жертвоприношение, как последнюю попытку обезумевших от горя родителей вернуть свое дитя, я еще могла понять, то отношение Гира к тому, что брата вернули не сразу, и эти жуткие слова про странные воспоминания после принесения в жертву – это было слишком. Ты хочешь сказать, что ты, страдая на алтаре Святозарной, проходил какие-то испытания, а твой старший брат в итоге остался недоволен тем, что ты не воскрес сразу же, хотя твоей вины в этом нет? Э, -э не совсем. Видишь ли, безымянные при всей своей полезности считаются таким меньшим злом. Убийцы, шпионы, воры, обманщики вся эта неприглядная часть жизни ордена, часть служителя веры. Она отпечатывается на наших руках. В прямом и переносном смысле этих слов, как видишь. Эмил покрутил в воздухе правой рукой, демонстрируя печать божества. Гир не мог не подчиниться приказу Святозарной, хоть, полагаю, он не был рад такой участи для своего брата. Но это все же служение. А я словно бы в какой-то момент оказался недостойным даже его, «Это, правда, сложно объяснить тому, кто вырос вне стен Ордена Защитница, но сомневаюсь, что мне удастся когда-нибудь изменить мнение своего брата обо мне». «Эмил, тебе совсем не нужно!» «Да знаю!» Хромовник вдруг улыбнулся так легко и беззаботно, что я даже решилась проверить, насколько искренними были эти чувства, и удивилась, поняв, что сидящий напротив меня ничуть не лукавит. «Это все дела прошлого». Я давно уже привык к заскокам указующего. В конце концов, есть работа, которую могу делать только я. Просто мне совсем не хочется давать своему братцу повод отослать меня обратно в крепость только лишь по той причине, что я опять не оправдал его ожиданий, зачастую совершенно нелепых и противоречащих моей природе. А сегодня я крупно облажался. И только твое коварство и ум спасли меня от гнева Гира. Так что я твой большой должник». Эмиль, не вставая с табуретки, ухитрился изобразить шутливый, но при исполненной благодарности поклон, заставив меня улыбнуться. «Я очень ценю, что ты мне рассказал. А я ценю то, что ты меня выслушала. И пока я не столкнулся в дверях с твоим ручным едоплюем, мне пора уходить. Мы же еще поболтаем, верно?» «Конечно. А едоплюй — это...» Внезапный зуд в правом глазу заставил меня резко сморщиться и моргнув почесать века. «Кто?» Дверь открылась, и на пороге показался островитянин, несущий в руках прикрытую тканью корзину. «Ты с кем-то разговаривала?» Каракаш оглядел пустой дом и вопросительно уставился на меня. «О, ну конечно! Кто же еще мог получить такое меткое прозвище?» «Интересно, сможет ли Эмил научить меня исчезать так же, как делает это сам? Очень полезный навык». «Сама с собой. Приятно, знаешь ли, поболтать с умным собеседником». «А то ж их правда. Днем с огнем», — невозмутимо парировал мастер меча. «И прежде чем я успела возмутиться его сомнением в моих умственных способностях, примастил корзину на край стола без всяческого почтения, сдвинув мою броню» и снял с нее трепицу, явив моему взору буханку, пару луковиц, запечатанную глиняную бутыль и уже успевший подернуться мутным жирком остывший бачок жареного гуся. Заурчавший в ответ на все это великолепие живот, пресек остатки моего недовольства на корню. Харакаш, понимающий, кивнул в ответ. И мы со скоростью лесного пожара принялись уничтожать принесенные запасы, решив отложить все разговоры на потом. Тем более, что мне было о чем подумать. Например, о том, почему лицо Эмила кажется мне таким знакомым.